Немного успокоившись, она подошла к шкафу, достала из ящика конверт и протянула мне. Это было сообщение 8 сентября 1943 года. В 4 часа 55 минут Юлиус Фучик скончался. Не верю. Не верю, Либо, не верю. Столько пропавших без вести, осужденных на смерть, возвращается. Ты сама говоришь, что тюрьма... Плёт Цинзея в сентябре подверглось бомбардировке. Многим заключённым удалось сбежать, скрыться. Разве Юлик не мог быть среди них? Я дала объявление в Руды праву. 9 июня 1945 года оно было опубликовано в рубрике «Кто сообщит?». Юлиус Фучик, писатель и редактор газеты «Творба» из Праги, был в заключении на «Панкратце» Затем переправлен в Бауцен, а позже в Плёцензее в Берлин. 8 сентября 1943 года он был казнён. Всех имеющих какие-либо сведения о нём, прошу сообщить по адресу. Вскоре на моё объявление пришёл ответ. Я получила письмо от инженера Владимира Казды, жителя Праги. Вот что он писал. «Посылаю письмо вам». одновременно в Компартию Чехословакии. Я понимаю, какую боль причиню вам своим сообщением, но разум выше чувства, и он велит рассказать все, что я узнал о вашем муже, от бывшего политзаключенного Пешека, который сидел с Юлиусом Фучиком в одной камере на панкратце. Увы, уже вернувшись на родину, Пешек, не выдержав перенесенных мучений, на днях скончался. Я выполняю данное ему обещание. На основании рассказов папаши Пешика я мог бы рассказать вам много по-человечески прекрасного, но узкие рамки письма для этого недостаточны. Мы с женой были бы рады видеть вас у себя в любое время. Чест, братцы. Инженер Владимир Козда. Адрес. В письму была приложена копия свидетельства Свидетельство и сообщение о Юлиусе Фучике, редакторе Руде право Прага, 11 июня 1945 года. Я, ниже подписавшийся инженер Владимир Козда, проживающий в Праге, бывший политзаключенный, делаю это сообщение о Юлиусе Фучике на основании рассказов покойного пешика. Весной 1944 года я был брошен в камеру 248 фашистского застенка на Панкратце. Здесь я познакомился с Йозефом Пешиком. Мы быстро сблизились, и папаша Пешик рассказал мне, что долгое время просидел в одной камере с Юлиусом Фучиком. Они стали большими друзьями. Юлча, так пешек называл Фучика, звал его отцом. Не было дня, чтобы Пешек не говорил мне о Фучике, а позже попросил в случае его смерти после освобождения сообщить все, что я узнал от него о Фучике в Компартию чехословакии Вот что рассказал мне папаша Пешек. В один из дней к нам в камеру втолкнули страшно избитого человека, вернее то, что от человека осталось. Это был Юл Чафучик. Казалось, этот день будет его последним. Все тело превратилось в сплошной кровоподтек. Он мог лежать лишь на животе. Говорить был не в состоянии, вдыхая воздух, издавал страшные хрипы. Трудно понять, как человека в таком состоянии могли бросить в камеру. Единственной возможной медицинской помощью здесь были мокрые тряпки. Разорвав свое белье, обитатели камеры делали ему компрессы. Тюремный врач сомневался в том, что Юлча выживет. Фашистский комиссар дворца печчика запретил перевозить Футчика в тюремную больницу, заявив, если ему суждено подохнуть, пусть подыхает в камере. Наперекор всему, Юлча пережил этот критический день. Папаша Пешек с помощью остальных заключенных, к сожалению, я не знаю, кто это был, каждый час менял на больном мокрые тряпки. Визит врача не изменил ничего. Снова было запрещено перевозить его в больницу. На третий, если не ошибаюсь, день принесли носилки, положили на них елчу Но перевезли его не в больницу, а на первый этаж в канцелярию, где два гестаповца учинили ему допрос, во время которого он часто терял сознание. После нечеловеческих мучений Фучика снова бросили в камеру. На несколько дней Юлчу оставили в покое, и он начал понемногу поправляться. С каждым часом обитатели камеры все больше сближались. Третьим в камере в это время был, если память мне не изменяет, или молодой поляк-парашютист, который так и не назвал своего имени и позже был отправлен в Польшу, или 15-летний мальчик, которого расстреляли вместе с родителями. Юлчу допрашивали снова и снова. Папаша Пешек называл эти допросы холодным и горячим душем. Во время одних Юлчу немилосердно избивали, во время других пытались склонить вежливым обхождением. Когда не помогали ни вежливость, ни посулы его пытали. О твердости футчика во время допросов свидетельствует количество произведенных дознаний и то обстоятельство, что поведение этого несокрушимого человека вызвало некоторое уважение к нему комиссара, ведущего его дела. Пешек рассказывал, что Юлча с горечью говорил о недостойном поведении Клятсона во время допросов. Говорил Фучик также о том, что передает немецкому смотрителю Колинскому свои записки и заметки, которые пишет здесь в тюремной камере. Пешик несколько раз просил меня в случае его, Пешика смерти, сообщить о записках Фучика. Я пишу вам все это, чтобы начать поиски Колинского и записей сделанных Фучиком. Владимир Казда Из этого письма я узнала, что папаши Пешика больше нет в живых. Но что с Юликом? Инженер Казда сообщил, что Юлик на Панкратце тайно писал. Я вспомнила, что в январе 1943 году в 400-ке Юлик успел сказать мне. «Густина, я на Панкратце пишу». Я спросила, кто выносит. Юлик шепнул, немецкий надзиратель. «Будь осторожен», – тихо сказала я. «Он человек надежный», – ответил Юлик. «Больше я об этом ничего не знала». Я решила немедленно начать поиски Колинского. Обратилась за помощью к товарищам из Комитета безопасности. Там меня очень поддержали, и мы все вместе взялись за дело. Один из товарищей коммунистов сказал мне, что слыхал, будто у какой-то женщины... Есть оставленные мне Юликом завещание. Юлик писал завещание? Это мираж, успокаивала я себя. Я не могла поверить еще и потому, что этот товарищ никак не мог объяснить, кто эта женщина, как ее имя и где она живет. Кто ему сказал о завещании? Отвечает родственник. Я тут же позвонила названному родственнику. Тот подтвердил, «Да, мол, у одной женщины есть завещание Юлика, но имени женщины он не помнит». «От кого он об этом узнал?» «Выпало, говорит, из памяти. Столько всяческих событий произошло после освобождения». Поразмыслив, он добавил, «Кажется, там, но его сейчас нет в Праге». «Заходил ко мне молодой коммунист Ярослав Покорный». Он был арестован в гестапо в 1942 году и несколько раз посетил нашу 400-ку. Он сказал, что в концлагере сдружился с юношей, приговоренным к смерти, который сидел в плет Цензеи в одной камере с Юликом. Ему смертный приговор заменили концлагерем, и после освобождения он вернулся домой. Этот молодой человек был вместе с Юликом до того самого рокового утра, когда за Юликом явились два рыжих детины, стащили снар, приказали раздеться до нога, а потом снова одели наручники и увели. Я была вне себя. Не верю. Как зовут этого парня? Кто он? Он человек серьезный. Его словам можно верить, ответил Ярослав. Его имя тебе известно? Ну, конечно, ведь мы столько времени пробыли вместе в лагере. Он часто рассказывал мне о Юлике. Постой, постой, я непременно вспомню, но вспомнить не смог.